Пятнадцатая. Журнал Запойного. Записка 28 -я. Воробьиная ночь. Воробьиная ночь. Ни со мну, ни подушки, ни в целом постели. Полюбуйтесь, опять налетели в помещение нетопыри. Улетайте, уж будет терзать. Что вам проку в охотнике бедном? Ведь и так на челе его бледном Очевидно мучений печать. Улетели. Какая печаль! И тревога, и всё, что угодно. Рукомойник, лопата, челнок, Перелаз, одуванчик, седло, занавеска. Иголка в стогу, сам сусам у кота глазу, Мотылёк и лягушка, жасмин, Совершенно сухое грибло. Неизвестен событий исход, Так и будет сверкать бестолково, Или грянет пророково слова Или только по покаплет слегка. А Карина? Телега, стакан, чучела, чистотел, таракан, Перемет, носогрейка и жбан. Ради воздуха линь или сик Сиганет из постылого плеса, Сиганет и зависнет на миг Знаком крика или знаком вопроса. Мотылек и улитка, и гвоздь, И берданка на этом гвозде — Барана и застреха, грезло, колобок, стеклотара, Кобел, банка с коломазью, Осташи и стрижи под застрехой сидят. Совершенно другое грибло. Кто же взводит в отчаянии? Портной, потерявший наперсток стальной? Или царь, отдавая в мешке за хромую кобылу полцарства, Иль гусар палашом по башке, Сам себя хватанув из гусарства. Острова? Или тень стрекозы? Или смерти речная коса? Прозябание дальней лозы, шкура вепря, И сало кусок, и кресало, И ржавый конек, гребень, ступа? И помело? И записка ушла по грибы Октября позапрошлого года. И подкова от лошади, Слепок с ее же губы, Или выспренно лопнет струной Во саду гитарист записной, Или мамы Марии улыбка, Повторение, жаба, жасмин, Рукомойник и лужа под ним. Чу! На том берегу одинок Захихикал рыбарь одноног. озарение, Запах озона. Записка двадцать девятая. Рассказы заводского охотника. интерканом и элупум, меж волком и псом, Оттопыренным мухом месяц плыл невесом. Мы гуляли в Атаве, под каким-то кустом, В отдаленье составы. Бормотали мостом И жужжал в отдалении Лесопильный завод Дерева на поленье Он распиливал вот Наша общая кружка Пахла воблой слегка пахло ворванью, стружкой И струилась река И заводский охотник Нам рассказывал, что Он заводский охотник Он рассказывал, что И по мере того, как Убиралось вино, зорче делалось око, Очевиднее дно. Но недоброю ухмылкой озарились уста, Когда стала бутылка, уж и третья пуста. Да зеленой кобылкой, сушеной такой, Проживала бобылка не зря за рекой. Та бобылка-кобылка для гуляк вроде нас Берегла то то бутылку, Тож бан прозапас. Был, как месяц над лугом, Наш челнок невесом. И, труня друг над другом, Заплескали веслом. Записка тридцатая. За птицей. Мимо побегов, побегов осоки, Скорый не столько идёт, сколько мчится. В нем и в ботинках, в ботинках высоких Мчится охотник один за жарптицей. строк проводник относительно чаю, Чаю не чайте, весь вышел давно, Строг и буфетчик, не отвечая, Вышел куда-то и тоже давно». «Да, — сразмышляет высоких-высоких этих владелец ботинок-ботинок, глядя на «пейте фруктовые соки». Высший указ, помещенный в простенок. Сумерки, насморки — вот и граница. И по вагонам, сверяя листы, горных, речных и болотных полицей бродят с проверкой ботинок-посты. «Ваши ботинки!» Ботинки? Извольте. Только учтите, что левая жмет. Вы арестованы, впрочем, позвольте. недоразумение Федот да не тот. Станция. Сцепщики. Циклюль-Скобель. В сторону стрелки протащит столяр. смащик пошутится с мазчиком. Шнобель свой сизокрылый кривя, как фигляр. Нечисть перронная. Некто сапатый... Парт папирос свой откупарив в кос, артикулируя, как логопаты даст чаровнице питок пахитос. Снова бежит, а тебе всё не спится. Ночь лоснится и пахнет, как толь пламенная вышеозначенной птицей животрепещет внутри алкоголь. Записка Тридцать первое. Эпитафии Бодогощинского погоста. Заброшена церквушка, былье пустилось в рост, по сумеркам кукушка слетает на погост. Кого она считает? Кого она зовет? Пропащих урекает или просто так поет? Придут об эту пору, короче говоря, сюда, на эту гору, гуляки егеря. Немедленно по двести и сразу по второй. Привык ты с ними вместе поужинать, друг мой. И любишь ты, хоть тресни, послушать их тогда. Историй интересней не слышал никогда». Откинувшись весь тощий на безымянный холм, Скажи, о бы да гоще, странноприимный дом, И мы, скажи, погоста, забвения хлебнем, Ну а покуда гости хозяев поменем? Тут похоронен пётр по прозвищу багор Его все звали Федор, а он себя Егор. Он был хороший егерь, но спорщик был и вор, Накраденный на слеге повесился на спор. Кто спорил с ним, живите, да с вами благодать, Его к себе не ждите, а он вас будет ждать. Там перевозчик Павел, жестокая судьба, Он чаял, что избавит могила от горба, Пошел и утопился, никто найти не мог. Сам после объявился, раздутый, без сапог. 17 мая припроводили в гроб. Могила ты сырая, твой холм не краше горб. Иван был стекольщик, хрусталь не любил, Поэтому больше из горлышка пил. Любил он толченым стеклом заживать, Но вдруг подавился, и вот не узнать. Любовь — это счастье, а счастье — стекло. Стеклянному счастью разбиться легко. Жил одиноко, один до да один, Шит был хотя и не лыком. Дудки вырезывать из бредин Мастером слыл великим. Дуть ли в сиповку, и льву снидуть, Байки ли гнуть под ковыль, Все это, право, не важно суть, Был бы гуляка толковый. Бредит улыбчивый мотив В горьких губах осакоря Гурий охотник берданку пропив Взял, да и помер от горя. Здесь лежит рыбак хороший, Рыбу он скупал, а потом себе дороже продавал. Позавидовали Коле горе-рыбаки, Встретили с Дрикольем у реки. спине колка волк плещет, блещет огонек, Пусть тебе приснится лещик и ленек. Записка тридцать Элогога. И вот не отуно в толком поношенный пыльник надел, сорвался со гвоздя на стволку и быстро ее осмотрел и вышел из дому. собака за мною вязалась одна, бездомной считалась, однако казалось довольнона. Но это меня не касалось. Казалось, считалось, все вздор. Мне главное, чтоб не кусалось, я вышел. Вот это простор! Из дому я вышел. Дорога под скрежет велась Дергача. Вела и пылила. Эклога слагалась сама. Бормоча достигнул Поленовской Риги. К Саврасовской роще свернул. И там, как в Тургеневской книге, Аксаковский хуток вспугнул. На вскидку я выстрелил, Эхо лишь стало добычей моей, И дым цвета лешего меха Витал утешенье мочей. Какой-то листок оторвался От ветки родимой меж тем, Зачем я понять все пытался? Все было напрасно. Затем, домой возвращаясь в деревни, приветствовал группу крестьян, Плясавших под сенью деревьев под старый хриплый баян. Но месяц был молод и ясен, как волка веселого клык. Привет вам, родные свояси, поклон тебе, русский язык. Записка тридцать третья. Возвращение. Охотник выстрелил, ружье дало осечку. Прохаркало ворона не в попад, И граммофон наяривал за речкой, И пахло репами, как жизнь тому назад. Чего спешим, бездумно тратя силы, Торопимся вдоль пашин и крушин? Вернемся ведь, а в доме всё как было, и в зеркале всё тот же гражданин. Записка тридцать Стрелецкая. Я пил накануне один до собаки и волка, а после до мрака с матерым я пил вожаком. И плакала о чем-то, шагая тиранистой и колкой, Тропою в деревню, где слыл прополым мужиком. Мне снилось, я умер, и сверху начальственный кто-то, Чьего я не мог рассмотреть, хоть старался лица, Направил запойный «Вставай и ступай на работу! Подымешься в небо, послужишь созвездием стрельца!» Во вшивом бару, там, где вепре особенно дикие, У тех ли полян, где жируют оленьи стада, В седых купинах, осиянных луной куманики, Нашел я начало дороги отсюда, туда. Она была млечной, не рос подорожник зеленый, Не слышался в клевере сладкий умеренный гуд, Не сыпались, как им положено, желуди с клёна И времени мельник — Не кушал первач у запрут. Мне было назначено следовать за скорпионом. Пернатые мальчики выдали лук и колчан, Иктаж золотой и коробку цветных лампионов. Стрелецкой отборной вручили полведерный жбан. Стреляю и пью, но за волжской гнилухе бутылку Я выдал бы с радостью тем огурцом закусив, Охотничьи бредни, что жив я и весел, курилка, Питье и охота — веселье лишь на Руси. Оставьте завидовать, зенками звезды бодая, Походке моей, что гагачьему пуху подстать, Тут нет ни одной, чтоб затмила бобыла квалдая. И так на салазках никто вас не станет катать, Не жив я. Но умер. Чисты мои, как Брахмапутра, лохмотья и помыслы, убыло с ними забот. Скажите, а что, неужели, как прежде, поутру на тыквах блестит, как на лбах у загонщиков, пот? Записка тридцать пятая. Туже заткнись и валдай пробкой из местной газеты. Выйди, взгляни на валдай, вспомни о ком-нибудь, где ты. не Неклен, а в сущности клен. Клен, а прищуришься, не неклен. Тщательно щупает склон, а соловелый и медлен. Вспомни о ком-нибудь и, сдвинув на брови мурмолку, дереву по пути сказку придумай а волки не клин а все-таки клен клен а на деле то не клин сутью своей полонен и в шевелении медлен жил был за волгою волк а перед волгой собака он к ней добраться не мог пил потому он и крякал не клин а в общем-то клен Клён, да к тому же и медлен, Осенью лист раскалён, Есть и латунный, и медный. Пил ободенку и штоф, Мёртвую пил он и крякал, Что ни за что, ни про что Разуважал он собаку. Не клин, присмотришься, клён, Клён, приглядишься, а не клин, Ты это, или же он, рвань по фамилии Паклин. Жёсткая нынче опять стерни ржаная иголка. Сядь же под Неклином, дядь, сядь, чтобы не было колка. Неклен, призвание, клён, клён, а занятие Неклен несколько всклянь поён, Впрочем, ступайте все на блин. Ну, сотворись и валдай, зубы вонзаю в газету». Что там за валда вал да пишет все эти памфлеты? Неклин, наклюкался клен, клен, оклемаешься, Неклин. Сумерками ослеплен, медленной тлею облеплен. Записка 36. -я. Препроводительная. Селясь в известной стороне у некоторой бобылки, Слагал записки. Тут они, в приплывшей к вам бутылке. Я составлял их на ходу, без всяческой натуги, То в облетающем саду, то в лодке, то на луге, Или на плотах, когда светло бывал до полночи, Или в санях, когда мило, слепя мне очи волчьи. Слагал, охотился в запой и запивал в охотку, Пил с егерями зверобой и с рыбарями водку. Дочтя все это, вы потом, вбежав, стремглав на почту, Ловя, как рыба, воздух ртом, отправьте их, Усрочьте отправку, люди очень ждут. Так ждут беды нечая. Мои коллеги в годы смут бесплатных чаян.